Издательство Like Book. Джек Гельб. Пеликан. Место замка Ратлин. Читает Михаил Золкин. Чем шторм громче, тем быстрее он проходит. Глава первая. Туман. Портраж. графство Антрим. 1577 год. Каменный хребет гнулся под тяжким бременем. Внизу уже изголодавшись бились морские бесы, их кучная возня сбивалась седой пеной. Граф Рене Готье стоял перед обветшалым мостом, ведущим к замку Данлюс. Тьма сгустилась, плотно укутав собой зловещие руины. Воля его колебалась, как ветхая ткань на ветру. Едва ли что можно было разглядеть под ногами. Даже при свете дня восхождение к замку было задачей не легкой, а теперь, когда опустилась беспробудная ночь, И говорить нечего. В тот момент, когда граф вот-вот обернулся бы назад, вернулся по скалистой дорожке обратно в бухту и стал бы искать ночлега в жалких домишках, он увидел знаменье, явившееся за миг до отречения от данной клятвы. Замок был жив. Он дышал изнутри, отбрасывая длинные тени в кромешной тьме. Этот проклятый огонь и был той мятежной, неупокоенной душой, ради которой Рене явился сюда. Пересилив страх, граф вступил на ветхий мост. Камни пугливо шевельнулись, перестукнувшись друг с другом. Рене замер, прислушавшись, и через несколько мгновений продолжил идти вперед, на зов багряного пламени, что трепыхалось в груди замка. Обломки дверей давно гнили на каменном полу. Граф перешагнул через них и оказался в зале, в углу под правым боком каменной лестнице и бился трепыхающийся огонек. Верх тянулась резкая полоса чёрной сажи и копоти. Пламя оживало в этих стенах не в первый раз. Граф настороженно обернулся, оглядываясь. На обдуренных стенах плясали длинные тени, глумливо извиваясь по прихоти пламени. "Ты здесь?" спрашивал Гаттье. Эхо ещё не успело стихнуть под высокими сводами, как багряная вспышка блеснула на лезвие меча. Клинок рассек кромешную тьму. и обрушился в шаги от проворного Рене. Но вы замах не заставил себя долго ждать. Но играв был на чеку. Пригнувшись, Рене схватил камень земли и метко швырнул в голову противника. В ответ услышав злобный рык сквозь зубы, отступая назад, Рене оступился, уклоняясь от нового разочащего удара. Чёрная фигура выпрямилась, быстро переводя дыхание. Граф мог разглядеть глаза с суженными от ярости зрачками. Источающее слепое отчаяние за гранью помешательства, ржавая борода неровными кочками выступала на худом подбородке и в палых щеках, грязно красные волосы исполосовали бледное лицо, замаранное одеяние свисало безформенным рваньем. Кто ты? выпрошал Готье, не отводя взгляда. Стиснув зубы до скрипа, оборванный представил лезвие к самому горлу графа. Ты Финтон Макдоналл? спросил Рене. Ощущая холод на своей шее, меч дрогнул, и граф показал, что в следуещем мгновении он расстанется с жизнью. Грубое лезвие поцарапало шею, и тонкая струйка крови спустилась по воротник. "Откуда ты знаешь это имя?" сiple спросил Финтон. "Я знал того, кто был там, в Рэтлине", ответил Рэн. "В такие дни кажется, что время застыло. Оно замерло в мутном, тяжёлом тумане." Серый стразил горизонт, и тот сросся с тёмно-серой водой, стал единым замершим монолитом, непоколебимым, молчаливым и холодным, как вечность. В этой пустой и бесполезной вечности, где-то внизу скалистого мышистого утёса, волны бились о скалы, а чайки пронзительно срывались друг на друга. Этот отдалённый гулкий шум мог ненадолго отвлечь от тяжёлой мысли. Время, скованное неподъёмными цепями, оно замерло на месте. И этих скал ещё не касалась такая сила, что способна в ней заставить день сменяться ночью. Сутки слипались, не бы то светлело, то темнело, но один день ничем не отличался от другого. В этом тумане, который застилал собой всё вокруг так, что верх нельзя отличить от низа, а день от ночи, плыла одинокая фигура, закутанная в чёрную шерстяную куртку и шарф, закрывавший от суровой непогоды. Тень брела, Больше похожее на мрачное видение скверный вымосел, нежели на человека с бьющимся сердцем и горячей кровью. Бесцельно блуждающий призрак замер. Его пробила дрожь. Виной тому были вовсе не холод и сырость, которые несли с семью ветрами. Туман, подлый поддельник греха и обмана, прятал в молочной завесе каменную громадину, Замагданлюс. Давно поверженный каменный великан покоился тут на растерзании всем проклятьем. колода и море. Тянулся гнусный писк, который следует после резкого шума разрыва снаряда над самым ухом. После нескольких мгновений воцарилась тишина, жуткая тишина, которая правила в могучих стенах некогда живого замка, залы которого были натоплены отогреты изнутри. А снаружи гордо вывешивались знамёна смелого и непокорного клана Макдоналов. В сие сейчас перед глазами были лишь обглоданные временем и запустением руины, но в памяти воскрес герб: щит, разделённый на четыре равных фрагмента. На первом красный лев вставал на дыбы и хищно скользя, придаваясь пламенной свирепости. Подле него по левую сторону изображалась рука, держащая крест. На нижних двух фрагментах располагались рисунки трёхмачтового галеона и рыбы. В самом центре меж четырёх знаков орёл распахивал крылья, и поверх него ещё один корабль гордо поднимал три флага. Память с пугающей точностью воскрешала это изображение в памяти, беспощадно терзая старые раны. Пересилив себя, странник отвёл взгляд и продолжил свой путь. Через пару минут тень-призрак добралась до крутого склона, где его ожидали грубо вырубленные ступени, если так можно было назвать кривые уступы, пробитые в разнобой Блестевшие от влажного тумана, преодолев спуск, странник оказался в укромной бухте, надежно скрытой от посторонних глаз, широкоплечими скалами, которые нависали исполинскими великанами. Если же чей-то зоркие глазы смог бы с моря углядеть это укромное пристанище, ему пришлось бы сойти на шлюпке, ибо тут коварная черная вода лука вы прикрывала зубастые и голодные скалы. Давно и удобно расположившаяся тут запустение не собиралось никуда уходить, плотно укутавшись в туманы и шум прибоя. Тусклый и унылый вид набережной заверял, что в этих краях время остановилось, ибо иного объяснения, от чего же ветхий причал еще не сгнил, попросту не было. Доски на пирсе давно разошлись, если когда-то и были подогнаны по размеру, во что сейчас верилось с трудом. К этому жалкому пристанищу притулились несколько худеньких или напротив, разбухших лодок. Какой-то бледный, продрогший бедолага стоял по колено в воде и красными от холода руками пытался залатать пробоину. Чайки, покачиваясь, либо ходили по берегу с величием благородного феодала, оглядывающего свои владения, либо с яростным запалом сражались за рыбьи головы и хвосты, которые нет-нет, да и перепадали из рыбной лавки, помимо которой тут в бухте приветился ещё пара покосившихся домиков Погрузившись в свои мысли, окутанная тень побрела прочь с причала, глядя себе под ноги, когда звериная чуйка заскреблась в горле, взгляд поднялся сам собой, и прежде чем рассудок принялся истолковывать увиденное. Тот, кто наблюдал за странником, был весьма заметной фигурой и даже не померно громоздкой. Здоровяк более 2 м ростом, полулежал на камнях, опираясь на один локоть, Мех на старом плаще был не весть из какой грубой щетины, уже порядком поредевший. То тут, то там не хватало клока. Судя по распахнутой на груди рубахе, здоровику был не по чем гонять семи ветров. Первая же мысль о пьянице, недобрежшем до укрытия, быстро улетучилась. Ничем спиртным не пахло и в помине. Крепкий здоровяк попросту был не измерзлявых. На теле синели отметины недюжинных схваток. Заметнее всего был шрам прямо на груди. у самого сердца. Помимо рубцов и ожогов, синели и рисунки на обгорелом под палящим солнцем теле, уже порядком расплывшиеся и выцветшие, выдававшие бывалого морского волка. Волосы и борода изредка пересекались проседью. На вид ему могло за просто быть за 40, а то и за 50 лет. И с первого взгляда было видно, здоровьем он не обижен. Финтон, как и любой беглец и изгнанник на его месте, насторожился. Ибо уже 2 года, как подобные встречи не сулили ничего хорошего. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Благословите в дальний путь. Здоровяк нарушил тишину и протянул руку. Плечи Финтона невольно расслабились от добродушного тона. Вы обознались, мотнул головой Финтон. Я не священник. Да ну, удивился незнакомец. Да плевать. Неужто пожалеешь пару добрых слов? Путь мне держать не близкий. Сгодится благословение хоть кого. Бог давно отвернулся от меня, горько усмехнулся Финтон. Здоровенный ручище всё ещё было протянуто, но слегка дрогнуло от страшных слов. "От чего ж?" участливо спросил незнакомец. Финтон прищурился и сам, не зная того, хмурыл свёл брови. "Видно, Бог боится смотреть мне в глаза после того, что он сделал", просто ответил Макдонау. Великан присвистнул. "О, как Вздохнул здоровяк, почесав затылок. Что ж, голубчик, не буду тогда докучать тебе. Дела гляжу у тебя много сквернее моих. Невольно губы Финтона дрогнули. И греющее душу коварное лукавство всё же блеснуло на поверхности. Всё не так уж и скверно, как день назад. Большому кораблю большое плавание, напутственно произнёс Финтон. Морской волк посмеялся с этих добрых слов. Он положил ручище на грудь и, оставаясь верным своему слову, не стал больше докучать. За 2 года мост, соединяющий замок с островом, ещё больше разрушился. Камни осыпались и падали в чёрную воду. Ни один здравомыслящий человек, ценящий хоть сколько-нибудь свою жизнь, не ступил бы на этот мост. Да и нечего делать было в заброшенном и разграбленном замке Данлюс. Финтон замер на несколько мгновений, глядя издали на развалины древнего родового гнезда, подняв бледное лицо к небу. Бескрайняя пелена заволакла всё вокруг. Он вслушивался в вой семи ветров, в обманчивые песни морских волн. Точный язычник, читающий знаки судьбы в полёте птиц. Он вглядывался в небо с прищуром, и пасмурное небо резало ему глаза даже таким невнятным блёклым светом, который украдкой просачивался сквозь серые облака. Без тени сомнения и страха Финтен Макдонау прошёл по мосту, опустив голову себе на грудь. Едва ли он мог что-либо разглядеть, шарф и поднятый воротник закрывали взор. Скользкие камни то и дело покачивались, точно наровя пугливо отползти в сторону. Некоторым булыжникам это даже удавалось, и они летели вниз, достигнув водной глади с резким всплеском, они надёжно укрывались непроницаемой толщей холодного моря. И долгие годы Безмятежно покоились на сером морском песке. Миновав мост, Финтон оказался под высокими сводами, голыми, пустыми и израненными пушечными орудиями и мародёрами. Замок умирал, неумолимо и уродливо. Тем больнее было Макдональду ступать по фамильной обители, чем более полные и яркие в его памяти оживали годы величия и процветания. Воздух тогда был смешан с мёдом и хмелем. Двери распахивали Настиш чтобы выпустить натопленный жар, а вместе с ним и бойкие песни с разнузданными куплетами. Но 2 года назад жизнь покинула эти стены. Её отсюда вырвали, прогнали на остров Рэтлин, а оттуда в пещеры. Дальше уже было некуда бежать. Но день сменяет ночь, старые светила сменяются новыми. Наконец, путеводная звезда Финтона восела на небосводе. Нет, юноша не видел её света, и даже если бы грузно свинцовая толща облаков разошлась по велению чьей-то могучей воли, он бы не увидел её. Но сердце билось иначе, и сердце было не обмануть. Оно согревалось этим ярко-багряным светом, светом самой жизни. Нельзя было терять ни мгновения. Минав в пустые залы, Макдональд спустился по разбитой лестнице, со съехавшими вниз плитами. Глаза быстро приспособились к привычному полумраку подземелья. На ощупь Финтон побрел к тайнику в стене. Неизвестно от чьих глаз он скрывал свои сокровища, может и от своих собственных, не будучи в силах смотреть на единственный осколок некогда великого рода. Разобрав камни и вытащив реликвию, обернутую в потертое сукно, Финтон крепко сжал в руках семейную святыню — отцовский меч и герб. Это все, что он смог сохранить, больше ничего не осталось. Раннее утро, по крайней мере, об этом провозгласил колокол, звучавший в паре километров от притаившейся бухты. Ни что больше вокруг не указывало на то, что близится новый день. Всё та же серая завеса окружала скалы и море, всё путало и меняло местами небо и воду, верх и низ, стирая меж ними грань. Лодка стукнулась о причал, вернув Финтино из мира смутных грёз. Странствия научили впадать в легкую дрему сидя и иногда даже стоя. Ощущение жизни медленно возвращалось к продрогшему телу, по коже пробежали мурашки. Глаза, расслабленные лишь на несколько минут, вновь взорко принялись вглядываться в тени, что блуждали по побережью. Знакомые рыбаки, лодочники и лавочники, нелепые и изгорбленные, брились сквозь туман. Какие-то долговязые дети с редкими зубами и впалыми щеками. Подманивали чаек рыбьими головами, а затем с огалтеллым криком то ли ловили птиц, то ли распугивали их, стреляя из рогаток, или попросту швыряя булыжниками в птиц. Сэр? сипло спросил старый лодочник. Финтон очнулся и поглядел на перевозчика. В истерзанном ценгой и скверной сыростью теле едва теплилась жизнь. Глубоко посаженные желтоватые глаза выглядывали из-под выдвинутых надбровных дуг. дряблую кожу, казалось, можно было снять, как чулок или перчатку, которая сильно велика. Пора, молвил лодочник. Туман настиг и полностью окутал их. Финтон крепче прижимал к себе холщовый мешок. Пальцы непроизвольно впивались в эти жалкие пожитки. Казалось, что не лодка движется, а могучие черные скалы и сполины грозно надвигаются. В последний момент не дают страшному уроку случиться и с милости вившись в последний миг. Отходит прочь. К плеску веселья стали примешиваться голоса. Сердце забилось чаще, и единственное, что не дало приступу безумия настигнуть разум, нос корабля с фигурой великолепной воительницы. Взойдя на корабль, Финтон какое-то время стоял у борта, чувствуя приступ тошноты. За спиной раздавались свист и насмешки по большей части от басистых моряков. Глянь-ка, как крутят салагу. А это мы с якоря не тронулись. Глумились моряки не столько от злобы, сколько со скуки. Мучительная тошнота не отступила, но Финтон понял, что вот так, перекинувшись через борт, ничего не добьётся. Когда началось плавание, он даже не заметил. Горизонт по-прежнему был спрятан где-то там, в недостижимой дали. Чёрные скалы молчаливо ждали, когда корабль уже уберётся прочь из их обители. Единственное, что оживило Финтона, когда он тупо и безучастно глядел на крутые дикие берега, проклятый замок. Отсюда с моря разруха была видна куда больше. Когда-то родные стены, величественные и стойкие, сейчас медленно и мучительно принимали свою участь. Первыми обветшали крыши, мост, по которому он ещё накануне совершил восхождение, вряд ли продержится долго. Что-то упрямо твердило, что Финтон последний раз оказался в опустевших и обесчещенных стенах родного замка. Новый приступ тошноты болезненно скрутил изгнанника. Едкая желчь обожгла горло и рот. Прошло несколько минут, прежде чем туман милосердно укрыл от глаз некогда родные стены, и корабль продолжил свой путь. Небо постепенно делалось чёрным, равно как и вода. Финтон выбрал укромное место на палубе, откуда его не так сильно продувало. И окутавшись сильнее, закрыл глаза в надежде, что сможет хоть немного выспаться. Но этим надеждам было не суждено сбыться. Грубый пинок в бок заставил открыть глаза. "Эй, не разваливайся!" громыхнул жёсткий бас. "Холодрыга лютая, хочешь дрыхнуть в трюм?" "Мне не холодно", ответил Финтон. Маряк сплюнул и усмехнулся, скрестив руки на груди. "Плевать мне на тебя", пробасил он. Тебя дохлика продует и разнесёшь заразу. Финтон поднялся на ноги, хоть и едва держался на ногах от усталости. Мой тебе совет, голодранец, спустись в трюм и поспи нормально. Видал я покойников по крыше тебя, молвил моряк. И давно ты стал заглядываться на покойников? спросил Финтон. Не успел он договорить, как тяжёлый кулак заехал ему по лицо. О, да ты остряк, парень, рявкнул матрос. Тяжёлый сапог несколько раз ударил в бок. Но все чувства смазались. Голова плыла и кипела болезненным варевом. Огонь наполнял виски, провоцируя новый приступ тошноты. Когда самообладание медленно вернулось к продрогшему и истощённому телу, Финтон ощутил, что его куда-то приволокли за шиворот. "Проспись, а?" матрос плюнул на землю и поднялся по крутым скрипучим ступеням наверх. Сон подбирался к ослабевшему разуму. Противостоять не было сил. Только не снова Пронеслось в голове Финтона Макдонало, прежде чем кошмар захватил его разум. И вновь затхлый запах сточных вод ударил в нос, и вновь Финтон стоял на зловонном дворе под недоверчивым взглядом тюремщика. Мира вокруг попросту не было, а если он и существовал, то предпочёл затаиться, утонуть в непроглядном тумане. Лишь могучий замок тянулся вверх, как будто плывя в этой тягучей серости, можно сохранить ощущение, где верх, а где низ. "И откуда ж такое добро?" сипло спросил стражник, пробуя на зуб золотую медаль. Финтон не мог пошевелиться, не мог молвить ни слова. "Украл, поди?" хрипло засмеялся стражник. "Ну, ты прав, это не моё дело. Пошли дохаджа." Ноги шевелились против воли. Финтона обдавал холодный пот, и будь при нём хоть крупица собственной воли. Он бы не смел войти вновь под темные своды сырого подземелья, но сейчас человеческая воля была бессильно. И за колдованный жернов продолжал идти по кругу. Они спускались глубже и глубже. От спутника несло спиртом, потом и гнилым мясом. Этот гордый, предупредил стражник, тяжело громыхая сапогами, почти не ест, заморить себя не заморит. Все они так. Но сворот этот жроты, а потом уже обезумев от голода. Жрут с пола, как миленькие. А куда одеваться? Погорюет старик и посмирнеет. Сердце колотилось так громко, что заглушало сиплую болтовню про поэта стражника. Тот миг неумолимо приближался. Финтон стоял напротив окованной двери и стражника озирался по сторонам. Нет, не надо, не открывай. Хочет сказать Финтон, но Аркан уже затянут и голоса нет. Теперь всё, что остаётся, это смотреть, снова видеть это, быть в этих покоях незримым и бесплотным наблюдателем. Поворот ключа прозвучал приговором. Дверь отворилась. Живей! горкло бросил стражник, прислонившись к стене. Финтон переступил порог. Чувствительные глаза, вспоенные безлунными ночами и одиноким мраком, быстро привыкли к кромешной тьме. Нет никаких слов, чтобы передать ту скорбь в фигуре старика. И скорбь совсем не то чувство. Его невозможно описать, не испытав в своём сердце и не разбив его навсегда и безвозвратно на мелкие кусочки, а затем смешав и перетерев с холодным битым стеклом. Пережив такое, теряешь дар речи, и поэтому для этого чувства нет названия. Но когда Финтон смотрел на отца, на Сорли Макдонала, на ум приходило только слово скорбь. Старик не шевелился. Прости. Шёпотом произнёс Финтан: "Я опоздал". Старик ни шевелился. Всё шло слово в слово, ни на строчку не отклоняясь от накатанного желоба. "Я узнал, где ты, и пришёл дать тебе слово, что вытащу тебя", бормотал Финтан, и последние слова срывались с тихим свистом. Незримая удавка затягивалась туже. Руки холодели. Финтан не мог вымолвить ни слова о том, как он пережил резню. Как искал отца на материке, как пробрался сюда, как делают крысы, даже когда никакой лазейки нет. Разум не находил никаких слов, сердце было на пределе. Если не приступило его, смерть и боль стали верными спутниками Финтона, и теперь впервые за несколько месяцев он не терял, а находил. Сын терпеливо ждал, когда отец очнется, но проходило слишком много времени. Ты не узнаешь меня, не выдержав на грани помешательства. А может и переступив эту грань, прошептал юноша. И Сорли Макдоналл очнулся, мрак расступился, и очень скоро Финтон возжелал бы, чтобы кромешная тьма вновь замкнулась, как воды черного океана. Взгляд шевельнулся и медленно обратился на Финтона. Старые глаза уже принадлежали миру мрака и забвения, и им не нужен был свет, чтобы видеть так же ясно, как днем. Старик видел огненно рыжие волосы, не спадавшие на худое лицо. видел зелёные глаза, застывшие с мольбой и ожиданием. Узкие ноздри едва едва трепетали, боясь дышать. Старик Сорли вглядывался в это лицо, и чем дольше он глядел, тем сложнее ему было в это поверить. Голос ослаб за долгий срок безмолвия, но всё же уста старого Макдональда дрогнули. "Фин, Финтон", с трудом произнёс старик. Вздох облегчения и всекрылающий Все прощающие радости наполнил душу юноши. По всему телу прошла дрожь, точно его окатили ледяной водой. Слова стояли в горле, рот пытался глотать воздух, чтобы совладать с охватившим его волнением и счастьем. Финтон не знал, что улыбался, просто в какой-то миг ощутил, что скулы сводят крутой болью, но не мог ничего с собой поделать. А в прозрении отца и были все молитвы, и они сбылись, и тут же рассыпались в прах. Я молился каждый день, чтобы ты сдох, как и все, прошептал старик тихо и глухо, но Финтон расслышал всё. Проблеск разума в его усталом взгляде пробирал до дрожи. Сорли не просто уставился перед собой, он чётко глядел в глаза. "Я не", задыхаясь, попытался оправдаться Финтон. "Будь ты проклят", сказал старик Сорли и вновь умолк. Улыбка всё ещё не сошла с лица юноши. Финтон не верил услышанному, но проклятие от того никуда не делось. По щекам старика покатились слёзы. Голос Финтона срывался, дрожал на грани отчаяния, а через несколько мгновений черта была приступлена. Он выл нечеловеческим голосом, умоляя отца о прощении. Но сорли был глух к этим мерзким стенаниям. В итоге стражнику пришлось силой уволочь его прочь из тех покоев смерти. в которые Финтон будет всю жизнь возвращаться в своих кошмарах. Мучительное пробуждение настигло уже в порту. Прибыли в Плимут, господа, торжественно провозгласил матрос на весь трюм.